4. Штора на окне кабинета отсутствовала. За время нашего разговора солнце передвинулось и теперь располагалось строго за спиной американки, стояло за ее головой так, что коротко стриженный затылок был в белом ярком ореоле. «Здесь много организаций в усадьбе, издательства, банки, общество незамужних матерей есть, несколько религиозных конфессий, — отвечая на мой вопрос, — рассказывала она, — в том числе и мы, филиал от больницы имени Кащенко. И все на деньги господина Сороса?» Снаружи мелькнуло знакомое лицо, и я пытался разглядеть за стеклом темную фигуру Анны, но мешало солнце. Стекло, столешница, пластиковый корпус компьютера, голубые глаза психиатра — все это отражало утренний свет с такой силой, что при прямом долгом взгляде у меня выступили слезы. «Не только», — Людмила Ф. — Кащенко наклонилась так, что солнце выскочило из-за ее затылка и просто ослепило меня. Многие вкладывают деньги. Пожертвования от чистого сердца, знаете, по проценту дохода стоят сразу после шоу-бизнеса. Я услышал, как открылся металлический ящик. А шоу-бизнес сразу после торговли наркотиками. «Знаю», — сказал я, и прикрыл глаза рукой. «Знаю, торговля наркотиками уступает только торговле оружием. Выглядывая сквозь пальцы, я увидел на столе, вероятно, вынутый из ящика какой-то новый прибор. Что это у вас?» Американка ловко подсоединила к своему компьютеру тонкие разноцветные кабели, идущие от прибора. «Диагностическая установка», — сказала она, и, переключив что-то на миниатюрной панели, протянула мне через стол кожаную шапочку размером чуть больше детской ладошки. Черная кожаная блямба была вся опутана проводами, и на внутренней ее стороне поблескивало множество металлических кружков. «Наденьте это, Афанасий Николаевич», — сказала американка, «и затяните ремешок под подбородком как можно туже». В дверь кабинета сильно постучали. Я обернулся. Двери кабинетов не имели наружных ручек. Но в некоторых случаях ручки были внутри, ручка двери судорожно задергалась. «Когда она успела закрыть замок?» — подумал я, принимая из рук американки шапочку. «Чего она добивается?» «Откройте!» — послышался снаружи сильно приглушенный дверью голос Вячеслава Викторовича. «Вы не имеете права активной диагностики. Это мой больной!» Голос у психиатра был какой-то нехороший, дрожащий. и «Имейте в виду, докладную Турханову я уже написал». «Наденьте шапочку», — лилейным голосом попросила американка. «Ну же, Афанасий Николаевич, наденьте». «Руки мои замерли на полдороги. Может, откроем ему?» — спросил я. «Не будем». Американка стрельнула глазами в сторону двери. «Он со своей диссертацией вас никогда отсюда не выпустит». Голос ее зазвучал быстро, с напором. «А наденете шапочку, я подключу вас к машине, и все». Людмила Ф. Кащенко опять смотрела, не отрываясь прямо мне в глаза. «Вероятность возвращения подлинной памяти 89 к 11». Шапочка, формой напоминающая еврейскую ермолку или очень маленькую тюбетейку, была полностью сплетена из мягких черных и белых проводов. Когда я наложил ее себе на голову и затянул тонкий кожаный ремешок под подбородком, на виски легли холодные металлические кружочки. Такие же кружочки оказались и на моей шее. Ручка двери судорожно дернулась и замерла. Вячеслав Викторович неприятно всхлипнул, и дверь содрогнулась. Наверное, он ударил ногой. — Что это за прибор? — спросил я. — Электронная шапочка, — отозвалась американка. Она поднялась из-за стола и отодвинула плакат с изображением пули Вицлебена. За плакатом оказалась белая электрическая розетка. От стола к розетке протянулся тоже белый электрический провод. «На американский электрический стул, похоже», — поежившись, — сказал я. «Ни в коем случае». Она опять сидела за столом, и серебряные ногти опять играли на клавиатуре компьютера. Действительно, аналогичным прибором пользовалась преступная организация «Аум Сенрике». Вы слышали, наверное, об этой секте? «Освобождение силы Кундалини за один сеанс?» Дверь снова содрогнулась от удара. «Это как атом», — сказала американка. Было заметно, спокойствие дается ей с большим трудом. В одном случае он тихий, мирный, электричество в города дает, в другом — бомба. Голубые глаза американки вспыхнули. Людмила Ф. Кащенко надавила какую-то главную кнопку, Я услышал, как хрустнул замок кабинета, и в тот же миг ощутил ледяной удар. Было ощущение, что одновременно в оба виска глубоко вонзили электрические иглы. Сознание мое на миг погасло, концы игл соединились внутри головы и будто замкнули меня. Мелькнула, набитая звездами, бездна, развернулась, как лист черного пластика, из горизонтального положения стремительно переходя в вертикальное, понеслась, наращивая вокруг ледяной холод. На всю вселенную выпрыгнуло лицо хозяина, Влада Данилча. Его сменило пунцовое лицо хозяйки. Хозяйка открывала рот и кидала туда таблеточку гербалайфа. Лицо хозяйки, как это бывает в быстром рекламном ролике, побледнело, осунулось, превратилось в лицо Анны. Гигантские губы Анны шевелились. У нее вместо глаз были тусклые оловянные шары. Она хотела что-то спросить. Холод мгновенно перешел в жар, и все кончилось. Оборвалось. Я обнаружил себя лежащим на полу. Надо мной стоял Вячеслав Викторович, бледный, с открытым ртом. Доктор держал в руке изуродованную шапочку счастья. Вероятно, он сломал дверь, ворвался в кабинет и сорвал ее с моей головы. Криво торчали серебряные контакты, свисал почти до пола разорванный кожаный ремешок. «Вы за это ответите», — сказала Людмила Ф. Кащенко. Голос американки был совершенно спокойным. Акцент пропал. «Это вы ответите», — сказал мой доктор. И застегнул ворот рубашки. Несанкционированные эксперименты над людьми. Использование медицинской техники, не прошедшие даже первичные стендовые испытания. Вячеслав Викторович отшвырнул. Шапочку счастья с такой силой, что, пролетев через кабинет, она шлепнулась прямо в руку с поражением лучевого нерва, задержалась в цепкой ладони на миг и только после этого соскользнула на пол. «Доктор!» — слабым голосом сказал я. «Доктор, а как же теперь мое свидание?» «Состоится», — проинформировал сухо Вячеслав Викторович. «Здесь вашей вины никакой. «Зачем же, — спрашивается я вас, — свидание с прошлым буду лишать?» После электрического удара в виски я немножко ослаб, и прежде чем подняться на ноги, встал на четвереньки. Если бы не это, то, конечно, я не заметил бы главного. На полу, между тонкой металлической ножкой стола и высокой белой туфлей Людмилы Ф. Кащенко, лежал... Маленький картонный прямоугольник, карточка с именем американки. Вероятно, в полу сражения карточка отстегнулась от халата, карточка лежала надписью вниз, и я увидел сквозь слезы то, что было на ее тыльной скрытой стороне, перевернутые круглые девятки. — А что вы видели, Афанасий? — спрашивал доктор, провожая меня по коридору. — Бездну звезд. Три шестерки — знак зверя. — Три шестерки, — подумал я, опираясь на услужливо поданную руку доктора. Опять три шестерки — знак зверя.